Глава 59. Мулат. «Ненавижу себя!» — так Капуцина начинает сеанс. Я почувствовал, что она злится еще в холле, потому как она встала со стула и посмотрела на меня. Тихая ярость, беспокойство, частое дыхание, суровый взгляд. И эта складка между бровями. «Я ведь говорила вам об Аскаре, да?» «Говорили». «Теперь Адриан думает, что мы вместе». «Это не так?» Так, но не в том смысле, в каком он понял. А он ответил, ясно. Она рассказывает, что он недавно приходил в гости, они вместе бегали по лесу. Как приятно не быть одной, как они вместе смеялись, с каким удовольствием она готовила для кого-то, с каким приятным волнением сушила волосы и красилась. Ей уже давно не хотелось нравиться. Об их восхитительном соучастии. И когда он невзначай спрашивает, есть ли у меня парень, я говорю ему про Аскара. «Как вы думаете, почему?» «Я запаниковала?» «Вполне вероятно. Но по какой причине?» Она надолго задумывается. Действительно пытается найти ответ. «Я не тороплю ее. Предлагаю выпить чаю». Она соглашается. «Захожу на кухню. Дианы нет. Но остался легкий аромат ее духов». Я по-прежнему не могу им надышаться. Вспоминаю, как мы встретились в лицее, и как нас обоих сразу охватило это чувство очевидности и соучастия. Наш страх перед столь сильными чувствами. Но мы правильно сделали, что отдались им. Нет, я люблю ее не так, как в первый день. Эта любовь постоянно меняется. Эрос, Филия, агапы. Эти трое кружатся в танце вокруг нас — попеременно выходя на передний план. Капуцины и Адриан сейчас находятся в самом начале этой мощной встречи. Наверняка они так же растеряны, как мы когда-то. Я ставлю чай на журнальный столик между нами и молча сажусь. Раньше я была одна, и, наверное, мне страшно впустить в свою жизнь кого-то другого. Но вы еще не дошли до этой стадии. Почему вы заглядываете так далеко? «Потому что, вступая в отношения, неизбежно думаешь о том, насколько человек подходит для совместной жизни». «Вот как». «К тому моменту, когда он пришел первый раз, мы едва обменялись парой сотен сообщений, но что-то буквально толкнуло меня в его объятия». «Вы поддались?» «Да». «Вам понравилось?» «Еще как!» «И ему тоже!» «Жена вам не говорила?» «Мы вас не обсуждаем». Он вспомнил о крушении». Это было очень сильно и для него, и для меня, что он, наконец, смог освободиться. Так почему вы не позволяете себе думать об отношениях с ним, пусть и непродолжительных? Чтобы не разочаровать его, если что? Если что? Если вдруг общение прекратится? А если оно продолжится? Может превратиться во что-то серьезное? Почему вы думаете, что оно может прекратиться? Потому что иногда... Все прекращается. Она снова задумывается. Мне нравится, когда пациенты погружаются в лабиринты своего внутреннего мира, пытаясь понять, где искать ответ. В сердце, разуме, внутри себя, в воспоминаниях, в прошлом. В этот момент внешний мир словно замирает, давая им время разобраться. Ждет. Иногда это процесс довольно жесткий, но всегда трогательный. Я думаю, дело в моем дяде. «В дяде?» «Он умный, заботливый и внимательный. Он хороший человек. Но?» «Адриан Мулат. Почти черный. Вы боитесь, как дядя отреагирует?» «Да. Мы с ним хорошо ладим, если не брать в расчет эту тему. Впрочем, мы ее не касаемся. Каждый думает, что хочет. Но если наши отношения с Адрианом станут серьезными, будет трудно скрывать, что я к нему чувствую. А что вы к нему чувствуете?» Она говорит, что ее постоянно тянет к нему, будто их кожа намагничена. Хочется прижаться к нему, просто прижаться. С ним она чувствует себя спокойней, в его объятиях находит убежище. Она сильная и боевая в глазах других. С ним же ей хочется все отпустить и побыть слабой, сбросить груз с плеч, расслабиться, забыть. Больше не стремится все контролировать — Она несколько раз говорит об укрытии, защите, о странном вибрирующем ощущении, необъяснимом. К тому же он очень красивый. Матовая кожа, голубые глаза, широкие плечи. Даже шрамы красивы, потому что они рассказывают его историю. Широкая улыбка и то, как он смотрит на меня, когда мы смеемся. Мы много смеемся, доктор. У нас одинаковое чувство юмора. Не знаю, как объяснить. Мы заходимся от смеха с полоборота. Многие наши шутки никто бы и не понял. Мне смешно от его смеха. Мы сразу улавливаем, что другой имел в виду. Мне кажется, мы просто любим смеяться над миром, над другими. Это наш способ как-то их переваривать. Лучше смеяться, чем плакать. Плакать от чего? Она вдруг начинает злиться и высказывает все, что думает, о людях, которые вечно жалуются на свои смехотворные страдания, Постоянно ноют и ворчат по любому поводу, не понимая главного. Тех, кто не пережил и сотой части реальной трагедии, но способен отравить существование и себе, и всем, кто попался под руку. Кого вы имеете в виду? Никого. Всех. Людей вообще. Общество, стадо. Вас сближают с этим мужчиной пережитые трагедии? Не знаю. Наверное. Мы оба чуть не умерли. Вы чуть не умерли? В каком-то смысле да. После аварии мне хотелось умереть. У вас раньше бывали такие встречи? Никогда. Это странно и волнительно. Как будто это было предначертано. Как будто мы снова нашли друг друга. Думаю, он чувствует то же самое. Он говорил, у него такое впечатление, что мы с ним одного племени. Знаете, я увлекалась эмбриологией, и мне кажется, мы приближаемся к тому, что чувствуют близнецы. Как будто мы произошли из одних и тех же клеток. Вы считаете, мы ошибаемся? Обманываем себя? Все мечтают встретить человека, похожего на себя. И нам это только кажется? Капуцину одолевают сомнения и неуверенность, что абсолютно нормально. Если ты не готов, это может пугать. Некоторые пациенты в подобной ситуации говорили, что их околдовали, приворожили. Кто-то разрывал отношения, боясь, что накроет с головой. Ситуация с дядей кажется вам неразрешимой. Я не хочу с ним ссориться. Он вас любит, вы сами говорили. Разве он не отнесется с уважением к вашему выбору? Кто под кого должен подстраиваться? Я уже достаточно подстраивалась под других. Так позвольте другим в чем то подстроиться под вас. Я уже достаточно подстраивалась под других, сказала, как отрезала, настроена решительно. Я за нее спокоен. Она справится». Затем она признала, что, возможно, к лучшему, что она не пошла в медицину, учитывая, как ее раздражают люди, которые жалуются. Десять лет назад у нее бы хватило терпения. Сейчас нет. Она говорит, что хочет отгородиться ото всех, все изменить, начать с чистого листа. Я предлагаю не торопиться, взять паузу и разобраться, в каком направлении она хочет двигаться. Слушая ее, Я понимаю, что в ней кипит та же злость, что в ее сестре, то же неприятие пресловутого стада, которое ничего не понимает в будущем и тащит все человечество в пропасть глупости, легкомыслия и саморазрушения. Но если сестра готова ринуться в бой, то у Капуцины уже нет сил сражаться, чтобы изменить мир. Она предпочитает держаться поодаль. Прижавшись к человеку, который даст ей ту нежность, которой она была лишена все эти годы. И кто может ее упрекнуть?»